Часть пятая. Тогда на колени бросил он ей полный мешочек монет золотых. «Отдай, — говорит, — мне сына морей, а это оплата стараний твоих». Баллада Чайлда, номер 113. Глава первая. У народа было особое выражение для описания того момента, когда поражённый гарпуном кит пытается спастись и утягивает за собой охотничью шлюпку. Катание на водных санях. То же самое чувствовал Шелки, которого кит вёз по мёрзлой синей соляной тропе, будто по снегу. То была лихая, тряская езда среди плавающих на воде льдин, способных всего за один удар разнести рыбацкую латчонку на щепки. Шалки не мог никак управлять судном, разве что перекатываться с одной стороны лодки на другую, чтобы перенести вес с левого борта на правый и обратно. Дочь китов быстро и ловко огибала ледяные глыбы, и юноша едва успевал отталкивать их веслом. Солёные брызги летели в лицо, и зелёные волны, омывающие судно, поднимали облака ледяных осколков. Лочёнка катилась по воде, то приподнимаясь килем вверх, то заваливаясь бок Шелки держался изо всех сил, чтобы не выпасть. Тёплая одежда скоро промокла, и руки в перчатках из волчьей шкуры ныли от холода. Путешествие всё продолжалось, и лодку мотало из стороны в сторону. Шелки ничего не оставалось, кроме как приноровиться улавливать движение дочери китов. И, наконец, он подстроился под её ритм. Нос щипало от морской соли, волосы сбились в колтуны, пальцы онемели. Но, несмотря на все неудобства и страх, юноша чувствовал себя удивительно счастливым. А вскоре Шелке осознал, что его молчаливая подруга вовсе не так молчалива. За шумом волн можно было расслышать её грустное пение. Со временем он начал различать и другие голоса, высокие и низкие, порхающие под водой, словно причудливые морские птицы. Другие киты присоединялись к мелодии из своих тихих глубин, и общий хор сливался в единую песню, красивую и печальную. Время шло. Дочь китов замедляла ход, а Шелки замечал перемены вокруг. Льдины встречались реже и реже, а затем и вовсе пропали. Вместо них в чистой воде стали плавать огромные медузы-корнироты с телами округлыми и бледными, как персики ранним летом. Они не представляли для Шелки опасности и мирно скользили под волнами со всей величественностью королей и королев подводного мира. Лёд больше не грозил разбить лодку, и Шелки погрузился в сон, полностью доверившись своей проводнице. Он завернулся в промасленную ткань, устроился на корме, и лёгкое покачивание лодки быстро его убаюкало. Ему снились киты, подводный мир и счастливые серые тюлени под ярким солнцем, Он открыл глаза ближе к ночи, когда над ним развернулось полотно северных огней, подобно волшебной радуги. Под ним ещё слышалось пение китов, и юноше показалось, будто он чувствует зов в глубин океана, смутно знакомый. В свёртке на носу лодки нашлись вяленая рыба, ржаной хлеб и сыр. Эти припасы разожгли аппетит Шелки, и он быстро насытился, запив еду горячим чаем из фляги, тоже оставленной для него смотрителем. После этого ему стало чуть теплее, и он снова задремал, а проснулся уже утром.